Глава 19. Словесность. Риторики. Нидерландцы отличались приверженностью к стихосложению. От поздравления в альбоме «Приятеля» до бесчисленных песен или напыщенных надписей на зданиях. Везде царили рифмы и размеры, которые каждый пытался пристроить куда можно. Обмен стихами являлся одной из форм, характеризовавших социальные отношения даже среди мещан. Каждый город имел своих поэтов, слывших за таковых или действительно озаренных искрой таланта. Получившие образование творили на латыни, и Академия Амстердама ежегодно вручала премию за лучшее произведение на языке овидия. Эта традиция — поддерживалась одним учреждением, а именно палатами риторики. Выросшие из средневековых обществ религиозного характера, палаты переросли в товарищества, члены которых упражнялись в стихосложении, устраивали литературные состязания и занимались театральными постановками. Гуманисты презирали эти пережитки прошлого века, устаревшие вкусы и нескладные рифмы доморощенных сочинителей, не испорченных литературным образованием. Каждый город, если не поселок, учреждал свою палату, заседания которой проходили в трактире или помещении, предоставленном муниципалитетом. У палаты был свой святой покровитель, покровительница, девиз, печать, стандарт и символический цветок или дерево, от которого она брала свое название. Три лединские палаты именовались, соответственно, белая акация, оранжевая лилия и пальма, палата алкмара, зеленый лавр. Стоявшие во главе палаты президент и ветераны организации созывали собрание членов, управляли финансами и взимали штрафы. В числе должностных лиц палаты находился официальный поэт, на которого возлагались редактирование наградных дипломов и сочинение вершей по особым случаям. Когда готовилась театральная постановка, он распределял роли и отвечал за режиссуру. Кроме этого, в его обязанности входило преподавание риторики, то есть правил стихосложения, молодым членам палаты. Литературная техника палат-риторики для лирических и драматических жанров восходит к 15-му столетию и времени французских великих риториков Бургундской школы. Помимо поэта, имелся и шут одетый, согласно традиции, в жёлто-зелёный или бело-голубой костюм в чёрную полоску и веселивший собрание своими более или менее плоскими шутками. Собрания происходили по воскресеньям, после окончания службы. Присутствовавшим подносили вино и пиво, говорили исключительно стихами. Счёт также блистал рифмами. Уставам запрещалось играть в азартные игры, выражаться нецензурными словами, поминать нечистого, кроме как в песнях, и приводить гулящих девиц. Поэтические упражнения заключались в сочинении ронда, баллад, песен, стихов с обратной рифмой или двусмысленным содержанием, и других умопомрачительных тонкостей, описанных в учебнике Матиуса де Кастелейна. Устраивали также драматические представления – фарс средневекового толка или аллегорическую мораль, навеянную текущими событиями. В этих пьесах редко было больше трех-четырех персонажей. Комическое – передавалась более мимикой, нежели игрой ума или словесной пикировкой. Благодаря народности своего языка, риторики сыграли не последнюю роль в формировании нидерландского национального и современного литературного языка. Постепенно распространилась тенденция ставить комедии или трагедии современного стиля. В канун великих праздников, на Пасху, Троицу или по торжественным случаям, риторики выступали перед публикой. За несколько месяцев до этого они бросали вызов другим местным палатам, приглашая их на литературные состязания. Определялась тема конкурса, например, «Любовь есть основа всего», а также длина и размер стиха для ее раскрытия. Иногда устраивались состязания импровизаторов. Сумевший закончить работу первым, получал награду. Муниципальные власти снабжали приглашенных риториков всем необходимым и оказывали им финансовую поддержку. Благотворительная лотерея иногда в пользу городских больниц придавала акции оттенок чинности. На протяжении первой трети столетия Роль палат риторики постепенно сводилась на нет. К 1660 году палаты оставались только по деревням, и даже там выглядели в глазах иностранцев анахронизмом. Примечательна история двух амстердамских палат. Самая старая из них, Шиповник, была основана в 1517 году и соперничала с белой лавандой, созданный стараниями брабанских и фландерских иммигрантов. К 1614 году это противостояние стало столь острым, что несколько членов шиповников покинули общество. К слову, оно объединяло много образованных людей, стремившихся порвать с инертностью традиции. Хофта, Вондела и Самюэля Костера. Перед угрозой раскола, нависшей над шиповником, Костер сколотил в 1617 году группу единомышленников из числа наиболее прогрессивных членов, отошедших от палат риторики, которую окрестил академии. Устроившись в деревянном бараке на клочке земли, арендованном у муниципалитета, Академия Костера отпраздновала свое открытие в 1618 году постановкой трагедии «Убийство Вильгельма Аранского». Костер стремился не столько разрушить традицию риторики, сколько внести в нее свежую струю. Он хотел подарить амстердамской буржуазии достойное ее культурное учреждение – которая бы использовала классические литературные источники. Изначальный проект предполагал в этой связи курсы истории, философии и эстетики. Дух предприятия склонялся к либерализму. Церковные советы выразили недовольство. Наконец, в 1623 году, устав от склок, Костер решил выйти из игры. То, что было создано его усилиями, явилась зародышем первого нидерландского театра. Здесь играли пьесы Костера, Вондела и Хогендорпа, представлявшие нидерландскую школу, скорее барочную, нежели классическую в современном понимании этого слова. Оставшиеся две палаты риторики не могли бороться с таким сильным соперником и в 1635 году объявили о самороспуске, влившись в состав Академии.